Глава шестая. Некто. Сущность, что сейчас пристально наблюдает за спящим человеком, если бы имела подходящие органы, то выдохнула бы с облегчением. Произошло то, на что надежда была уже утеряна. Фатальным событием для самой сущности и для всего живого на этой планете не суждено произойти. Нити вариации развития не достигли точки невозврата. Ядро мерзости уничтожено, человека, сделавшего это, стоит наградить. Или уже не человека. Сущность активно сканирует спящий организм. Тонкие, невидимые обычному глазу, нити мицелия проникают в его ткани и следуют. Организм все же больше человек, чем что-то иное. Суть человеческая, и ее след в мельчайших живых частичках этого тела преобладает. Исключением служат некоторые образования. Они, приобретенные данным индивидом, наслужат ему, кроме одного. Популяция полуживых частиц подчиняется кому-то извне, может предать, и это возможно исправить. Сущность находит, чем отблагодарить человека. В его тело, атакуя, устремляются миллионы нитей цели. Но нападению и агрессии подвержена не плоть спящего, а плоть подселена, симбиотическая. Та пытается сопротивляться, но сделать ничего не может. Как не могут сопротивляться и остатки мерзости, что осталось без основного ядра, без его подпитки и управления? Животные и растения, пораженные ей, атакуются мицелиями сущности везде, где бы те ни находились. Зараза уничтожается, это необходимо сделать как можно скорее, пока та не образовала новое ядро, и сущность успевает уничтожить мерзость. Но остается обеспокоенность, будто что-то упущено, словно часть ядра или доли его спор смогли укрыться, остаться незамеченными, теперь прячутся и выжидают. Сущность жалеет, что у нее не было доступа к области, где произошло сражение человека и ядра. Она не могла видеть происходящее, доступ появился после, когда мерзость вокруг поля боя стала отмирать. Теперь сущности остается только искать или ждать нового проявления мерзости. «Макс...» — щека чешется. «Наконец-то ты проснулся!» пытаясь приподняться на руках, одновременно с этим открывая глаза. Подо мной что-то похрустывает. «Ты даже не представляешь, что недавно тут произошло». Хруст под моим телом создавали угольки. Обнаружив себя на выжженной поляне с вокруг деревьями, сразу вспоминая, как это произошло, и что виной этому явлению мои действия. Но они совершены для всеобщего блага, потому не считая себя врагом леса и растительности. Думал, мерзость смогла выжить после стихийного апокалипсиса, что ты тут устроил, и снова на тебя напала. С этого поподробней. В некоторых местах из-под пепла и сажи пробиваются первые робкие зеленые побеги молодой травы. Природа спешит восполнить потерю. Да, все обошлось. Это была не мерзость, а та сущность, что выдала задание на ее уничтожение. Блин, ни хрена понятней не становится. На меня кто-то напал, пока я спал? Не на тебя, а на псевдоплоть. И этот кто-то победил ее. Глянь, системное сообщение. Бред какой-то. Зачем непонятной сущности нападать на псевдоплоть? Я, значит, помог ей, а она моих нанитов давай уничтожать. Какого хрена? Лезу в логи. Ого, два новых уровня. Успеешь еще порадоваться. Пропускаю все это. Вот, вот это читай. Читаю. Получай свою награду. Человечество все же может быть хоть чем-то полезным. Может, и не стоит вас полностью уничтожать в будущем. А? Что за дела? Привязка псевдоплоти к протоколу наследия снята. Режим переподчинения деактивирован и удален. Популяция роя артефактного ранга под вашим полным контролем. Ась? В какой-то момент мне кажется, что я теряю нить, связывающую меня с реальностью, но быстро беру себя в руки. С одной стороны, то, что псевдоплоть не уничтожена сложит мне, это хорошая новость. Но? Но какого хрена? Я только и слушаю, какого хрена да какого хрена. А Подробнее можно? Ты меня уверял, когда эти наниты только подселились в мое тело, что они созданы защищать и оберегать своего носителя, что они подчинены мне. А что выходит? Псевдоплоть оказывается волком в овечьей шкуре. И в определенный момент могла сделать с моим организмом все что угодно. Ведь ее наниты оккупировали все органы, мышцы, кости и сосуды. Даже под кожей образовали свою сеть. Да я сам в шоке. Не ожидал такого. Обманут и обведен вокруг цифрового пальца. Но главная проблема решена. Я тоже, как и ты, сначала подумал, что рой нанитов уничтожается. а вот как все вышло я проверил псевдоплоть работает как и раньше и управляется хорошо так что все норм можно выдохнуть и не переживать ага все норм еще остается актуальный вопрос кому же псевдоплоть должна была переподчиниться вряд ли сейчас мне кто даст ответ на этот вопрос возможно со временем произойдут какие нибудь события которые приоткроют завесу тайны Но ну, действительно, все хорошо, что хорошо кончается. Надеюсь. Так что все норм. Нужно пока откинуть ненужные размышления и двигаться дальше. Стоп. Вспоминается еще один не очень понятный момент. Где останки Шиса? Нет их. Значит, нет улик, подтверждающих ее смерть. Остается большая вероятность, что она жива и где-то прячется. Или спалилась до тла полностью». Лучше бы, конечно, так и было, ведь следов, ей оставленных, вокруг выжженной площадки тоже не наблюдаю, но что-то не верится в такой исход. Ладно, сейчас этот вопрос решить не могу, да и голод дикий обуревает. На сей раз, по сравнению с инстанцем рахнидов, стихийная буря прошла для меня намного легче, ощущая себя явно бодрее. Из всей одежды светло-эльфийской и доспехов на мне осталась дрявая прогоревшая жилетка, состоящая из разных слипшихся материалов. Такие же шорты и неизменный плащ Пиваффи. Правда, он уже значительно потрепан. Хорошо, что функции свои и еще выполняет. Как появлюсь в абзаце, нужно потребовать с новый такой плащ. Они просто обязаны мне его выдать за уничтожение угрозы, что заставило их переселяться». И новые клинки. Пока не отправился в путь, пора разобраться с характеристиками за новый уровень. Кидаю все в интеллект. Решаю его добить до 25. Правда, пока не хватает на это очков. Энергия сейчас более актуальна, чем физическая сила. Потому силу до 20 буду поднимать позже. Бонус этот я не намерен упускать. Правда, произойдет это далеко не скоро. Так что там со всеми моими характеристиками? Имя без имени. 18 уровень. Характеристики. Сила – 17. Ловкость – 25. Выносливость – 20. Интеллект – 23. Мудрость – 12. Харизма – 10. 0 нераспределенных очков характеристик. Очки веры – 879. Низший божественный ранг. Еще эти очки веры – низший божественный ранг. Что со всем этим делать? Предлагаю то, что ты делаешь всегда. И… Забить до поры до времени. Ну да, это выход. Потом что-нибудь прояснится на этот счет. Теперь посмотрю-ка я на все остальные параметры в интерфейсе, а то уже и не помню, когда в последний раз это делал. Все же информация, что у меня и в каком значении есть, и так в голове держится, и специально лезть в интерфейс нет надобности. Но думаю, не помешает иногда все же заглядывать и обобщать. Специализация. Кромешник. Способности кромешника. Управление энергопотоками 7, улучшаемое. Возможность управлять любыми видами энергии. Сферы применения. Организм владельца способности и любого другого существа, окружающая среда, механизмы и оборудование. Пространственный скачок улучшаемое. Перемещение сквозь пространство в любое обозримое владельцем способности место. Действие мгновенно. На организм применяющего способность не воздействует время и физические структуры. Дополнительно. Потратив дополнительное количество энергии, можно переместить с собой крупный предмет или существо. Чем больше энергозатрат, тем крупнее предмет. Только при физическом контакте. Откат 4,9 секунд. Расстояние не более 52 шагов. Энергетический захват 7. Улучшаемое. Возможность на расстоянии влиять на материю посредством энергии или на саму энергию. Преобразование энергии. Вы способны усваивать и преобразовывать поступающую в вас энергию в нужный для вас тип. Процент конвертации зависит от вида энергии. Кстати, за последние уровни мне не предложили новых навыков к специализации кромешник. Может, на следующий дадут, или условия, какие для этого требуются. Навыки и умения. Безоружный бой 2. Владение одноручным оружием 4. Навык влияет на физический урон одноручного оружия точность и скорость нанесения ударов, а также на шанс парирования блока оружием и нанесения критических повреждений. Ранг обычный. Владение метательным оружием 2. Навык влияет на меткость ваших снарядов, на урон и шанс критических повреждений метательным оружием. Ранг обычный. Владение двуручным оружием 2. Навык влияет. Владение двуручным оружием древковое 2. Навык влияет. Владение навыком стрельбы из лука 2. Навык влияет. Владение короткими клинками 2. Навык влияет. Дальше идут подобные навыки владения разнообразным оружием. Про некоторые я даже впервые слышу. Ну или не помню. Это все полученное мною в реалистичных снах. Быстро пролистываю этот список дальше. Стихийная магия воздуха. Навык позволяет оперировать плетениями на основе магии воздуха, а также голой силы стихии. Уровень владения профессионал. Уклонение 3. Шанс уклониться от вражеской атаки увеличивается на 15%. Шанс контратаковать противника после успешного уклонения повышается на 15%. Ранг обычный. Атлетика 3. Навык позволяет быстрее и дольше бегать на суше и плавать в воде. Увеличивает объем легких, за счет чего вы надолго сможете задерживать дыхание. Немного повышает скорость движения. Ранг обычный. Акробатика 3. Навык позволяет выше и дальше прыгать. Снижает урона от падения с высоты. Облегчает выполнение сложных акробатических кульбитов. Ранг обычный. Быстрая реакция 3. Скорость ваших движений, реакции и восприятие увеличена. Ранг редкий. Точные удары 1. При попадании ваших ударов в уязвимые места противника шанс на нанесение критических повреждений увеличивается на 15%. Шанс этим ударом убить противника увеличивается на 5%. Ранг труднодостижимый. Парирование 3. Навык, при котором вы можете отразить или блокировать выпад противника с помощью своего оружия. Отвести удар в сторону, сделать это в нужном для вас направлении и иметь возможность мгновенно контратаковать. Ранг обычный. Блокирование 2. Навык позволяет эффективно блокировать наносимые по вам удары противников как щитом, так и любым видом оружия. Возможно применение подручных предметов. Увеличение урона при применении щита как оружия с небольшим шансом оглушить противника. Ранг обычный. Скрытность. Это искусство перемещаться незаметно и не слышно. Возможность затаиться и не привлекать внимания окружающих. С помощью атаки и скрытности имеется больше шансов нанести критический урон. Ранг обычный. Родство с тенями. Модификатор навыка «Скрытность» позволяет при должном уровне развития скрытности слиться с тенью и стать бесплотным. Время нахождения в бесплотном состоянии ограничено навыком «Скрытность». Ранг очень редкий. Верховая езда 1. Навык, улучшающий ваше умение ездить на любом из верховых животных, дает бонусы к скорости передвижения, снижает затраты запаса сил оседланному питомцу. Ранг обычный. Управление малыми летательными аппаратами 3. Управление малыми летательными аппаратами – навыки управления любыми малыми летательными аппаратами, как гражданского, так и военного назначения, вплоть до легких истребителей и перехватчиков. Управление с помощью интеграции корабельных систем с сознанием. Некоторые навыки, пусть и не сильно, но подросли. А вот у меня точные удары почему-то не развивается. Думаю, нужно больше стараться критовать. Способности и приемы. Неожиданный бросок. Во время боя вы можете неожиданно для противника запустить в того любым предметом с 50% шансом ошеломить на 3 секунды. Урон броска зависит от особенностей брошенного предмета, точки попадания и примененной силы. Ранг обычный. Воинский прием – рывок. При применении вы ускоряетесь и совершаете рывок в выбранном направлении. Противнику наносится двойной урон от оружия. Существует 50% шанс ошеломить врага на 3 секунды. Откат до следующего применения – 15 секунд. Ранг обычный. Пассивная способность «Ночное зрение». Ваше зрение в темноте подстраивается, позволяя видеть четче и дальше. Ранг обычный. Пассивная способность чутье. Вы обладаете острым чутьем на опасность. Враг не сможет вам нанести неожиданный удар в спину. Вы успеете его почувствовать заранее, но не стоит всегда полагаться на предчувствие. Не забывайте сами заботиться о своей безопасности. Поглощение 1. При употреблении пищи ваша регенерация повышается в разы. Регенерация зависит также от съеденного материала. Берегись, не переступи за грань дозволенного. Дополнительно, поглощение и преобразование генных особенностей для улучшения собственного организма. Ранг редкий. Блинк Мгновенный переход тела в энергетическое состояние и перемещение в таком виде на короткое расстояние. Переход в физическое состояние по месту прибытия. Основа способности «молния». Энергетическое состояние тела разряд молнии. Расстояние применения 5 метров. Перезарядка способности 15 секунд. Возможны дополнительные эффекты. Статус способности улучшаемое. Ранг очень редкий. Заклинание. Заклинание школы магии воздуха. Ветерок. Вы создаете поток воздуха, основополагающее заклинание. Разряд молнии. Вы создаете разряд молнии, основополагающее заклинание. С разряда молнии нужно поработать. До этого руки не доходили, и времени на эксперименты вообще не было. Тем более молния ману жрет «Будь здоров», но осваивать все же это направление нужно. Даже необходимо. Потенциал у него огромный, и по идее конфигурировать разные заклинания как с ветерком можно. Ветка навыков и способностей наследия рода. Клич ратного. Клич воздействует как на союзников, так и на врагов. У союзников поднимается уровень запаса сил и скорость его восстановления. Снимаются эффекты страха и паники, появляется эффект воодушевления. Повышается уровень субординации и желание выполнять ваши приказы. Враги впадают в оцепенение. Снижается уровень запаса сил и скорость его восстановления. Понижается боевой дух. Сила эффектов рассчитывается индивидуально для каждого, попавшего под воздействие способности. Также сила эффектов зависит от эмоционального состояния, применившего способность, откат до следующего применения 10 минут. Ранг родовой. Холодная ярость голодного хищника. Ваша уникальная особенность, активируется под воздействием эмоциональных и психических факторов. Ваша скорость, восприятия реакция, защита, сопротивление, физический и магический урон зависит от эмоционального и психического состояния. Откат 24 часа. Эффекты и время действия могут быть изменены эмоциональным состоянием активировавшего способность. Ранг редкий родовой. Уникальная особенность рода – переманивание способностей и заклинаний. При самостоятельном убийстве врага есть 2% шанс освоить способность или заклинание противника. При первом применении шанс 50%. Ранг уникальный родовой.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 «Блин, последняя пока не про меня. Не чувствую, что управляю молнией. И не ощущаю себя ей. А молниеносным и разрушительным становлюсь, когда психую». «Это точно. Нужно это дело поправлять. Определенно. Заткнись уже и не лезь в душу». Фух. «Так, теперь порция достижений». Достижение. Вы футболист». Поздравляем с достижением футболист. Урон ногой увеличивается на 10%. Вероятность нанести калечащее повреждение значительно повышается. Снаряд, живой или неживой, летит на 10% быстрее. Высокий шанс травмировать цели снаряда. При столкновении урон увеличивается на 10% как цели, так и снаряду, а также на них вешается эффект оглушения на 5 секунд. Ранг редкий, палач Вы в одиночку убили множество врагов, невзирая на превосходящий уровень противников. Ваш физический и магический урон и шанс критического урона увеличен на 10%. Ранг очень редко. Один против сотен. Вы один сражались в окружении врагов выше вас по уровню. Если сражаетесь с двумя противниками, ваш физический и магический урон, а также физическая и магическая защита вырастает на 5%. Показатель урона и защиты вырастает на 2% за каждого дополнительного противника. Урон наносимой цели передается другим противникам в радиусе 2 метров в размере 25%. Ранг очень редко. Первый в выгребной яме. Ваш физический и магический урон, а также физическая и магическая защита вырастает на 2%. Бонус распространяется на группу, в которой вы состоите.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 Ранг обычный. Трусы эпичный вдвойне. Уязвимость к воздействию страхом увеличена на 10%. Скорость вашего бега, шага, полета или другого способа, с помощью которого вы пытаетесь отдалиться от противника, увеличивается на 20%. На вас не действуют останавливающие или замедляющие эффекты. 50% от данных эффектов распространяется на членов группы, в которой вы состоите. Ранг позорный. Мало да удал один. Во время противостояния с противниками крупнее вас размером, тяжелее, выше уровнем, шанс успеха любого вашего действия увеличивается на 10%. Физический и магический урон повышается на 5%. Физическая и магическая защита повышается на 5%. Ранг очень редкий, прокачиваемое достижение. Любимчик фортуны. Удача всегда рядом. Успех любых ваших действий – Навыков, способностей, приемов и заклинаний повышается. Цепкие конечности. Способность к лазанию по стенам возрастает настолько, что вы можете зацепиться рукой или ногой чуть ли не к гладкому потолку. Во всем есть исключение. Вы свой род случаем не от обезьян берете? Пауков. Ранг очень редко. Бесстрашный. Уязвимость к страху снижена на 15%. 50% от данных эффектов распространяется на членов группы, в которой вы состоите. Ранг обычный. По дороге демиургов. По последнему достижению ничего не понятно. Система сама не дает пояснений. А мне и тем более неведомо, что это. Дали мне его после изменения мной сути яйца шишки. Вместо какого-то древа дракона оттуда должен вылупиться еще более непонятный Человеккин. А может уже и вылупился? винепух пытался до меня достучаться и что-то сказать, но мне было не до этого. Появилась Шисса, будь она неладна. Теперь остались только усиления, усиления и бонусы. Вы один из немногих, в ком сохранились связующие нити с памятью рода, и имеете возможность самостоятельно осваивать навыки и способности. Скорость роста прогресса характеристик, навыков, способностей и заклинаний за счет тренировок увеличена на 5%. Усиление за показатель ловкости в 20 единиц. Плюс 20% эффективности навыков, способностей и умений, основанных на ловкости. Плюс 2% к скоростью движений. Плюс 2% к восприятию. Усиление за показатель интеллекта в 20 единиц. Плюс 10% к эффективности заклинания, а также к эффективности навыков и способностей, основанных на характеристике интеллект. Плюс 10% к общему объему маны энергии. Плюс 10% к регенерации маны энергии. Указанные показатели начислены с учетом снижения бонусов в два раза. Причина – параметр интеллект не первым достиг 20 единиц. Усиление за показатель выносливость в 20 единиц. плюс 15% к общему запасу здоровья, плюс 10% к общему запасу сил, плюс 7,5% к скорости регенерации здоровья, плюс 7,5% к скорости восстановления запаса сил. Указанные показатели начислены с учетом снижения бонусов в два раза. Причина – параметр выносливость не первым достиг 20 единиц. Кровь тролля – ваша регенерация здоровья повышается на 20%. Эхолокация. Кратковременное усиление мышечной ткани за счет увеличения энергоканала. Ускоренный рост побегов и набухание почек. Корневая бронебойность. Оковы неизбежности. 30% шанс заблокировать любому существу, с кем вы осуществляете физический контакт. Возможность использования способности к перемещению в пространстве. Иммунитет к воздействию кислотой. Сопротивление щелочам. 22%. Все, пролистал и освежил в памяти. Пора в путь. Готовься встречать своего героя, абзац. Ага, берегись поселения, возвращается великий дикий песец. Да пошел ты!